Глава восьмая. Сам понимаешь. Давай, Савелу, переворачившись на живот, рявкнули мне в ухо, пробуждая тревожного сна. Ну, долго я ждать буду? Неосознанно противлюсь попытки садать с меня одеяло, но вялое сопротивление подавлено умелой рукой, меня перерули на бок и стянули штаны. Символическое касание смоченной спиртом ватки и в задницу с размаху вонзилась толстая игла. «Поговори мне!» — раздраженный предупреждательный сеста, нажимая на поршень. Уткнувшись лицом в подушку, пытаюсь даже не прикусить, а заживать ее. «Больно, сука!» «Это не те одноразовые шприцы с тоненькими иголками, к которым я привык. Кондовые советские изделия, рассчитанные на эксплуатацию десятилетиями, с иглами, загнутые кончики которых обеспечивают неповторимые гамма ощущений. И даже для меня это пытка. А уж дети!» Неженки какие, по ошлине унимается очкастая сука, вонзаю в жопу вторую иглу и уже через пару секунд выдергиваю ее и кажется с мясом. Это, я уверен, не от нехватки времени и замотанности, а банальный садизм. Не знаю, понимает она сама или нет, быть может, искренне считаю себя хорошим человеком, который весь горит на работе, а мы, твари, неблагодарны не ценим ее усилий. «Вату прижми», — приказала женщина. — Если опять пижаму кровью заряпаешь я тебя отстирывать заставлю. Жаловаться он будет, ишь? — Ирина, Саша, приготовься! — то она, вставаясь с моей кровати. — Прятаться он будет вне. — Вылазь, кому сказала? — Сейчас штаны сниму и в коридор отправлю стоять. Ну? Угроза эта, несмотря на всю дикость для человека, считающего себя хоть сколько-нибудь нормальным, вполне реальна. Не днем, конечно, но ночную смену бывает всякое. Это не из ряда вон, а обыденность, которую я встречал и в 21 веке. Как человек, отчасти причастный к медицине, я могу рассказать много такого, чему нормальный человек просто откажется верить. Пиетета перед отечественной медициной у меня нет вот, ну, нисколечки. И, к слову, самое скотство в детских больницах и роддомах. О психиатрии даже думать страшно. Сука, и это все, что я могу даже не сделать, а просто подумать. Кто бы мог представить, что лежа в одной из московских больниц буду с ностальгией вспоминать маленькую больничку в крохотном, захолустном северном райцентре? Уж точно не я. Не знаю, как насчет оборудования и специалистов, но там, по крайней мере, отношение было человеческим, пусть даже с поправкой на причудливую совковую действительность. А здесь? Наверное, в этой историчной больнице хорошие врачи с кандидатскими степенями и профессорскими званиями может быть даже уникальные специалисты. Они, специалисты, разрабатывают уникальные методы и проводят операции, которых не делают нигде в мире. Может быть. В последнем не уверен, потому что советская наука, развиваясь самостоятельно почти в полном отрыве от Запада, имеет лидерские позиции в некоторых областях. Но, и это я знаю точно, не в медицине и не в фармакологии. После уникальной операции, если она, эта уникальность вообще имела место быть, все как обычно. Пациент оказывается на руках совершенно не уникального медицинского персонала, который зачастую относится к работе спустя рукава, соответственно невеликой зарплате. А чего ему, медработнику, бояться? Выговора? ха, -ха. Это палка о двух концах. Начальника, не справляющегося с воспитанием подчиненных, прописочивает очень даже здорово. И оно начальство выговорами не злоупотребляет, чтобы не подставляться самому. Дальше разговоры на повышенных тонах редко заходит. А ответные жалобы подчиненных, партком и правком, а интриги коллективу против нелюбимого начальника, а в конце концов заявление на увольнение, на стол, на, подавись, сука. Но после увольнения никто и ничто не мешает восстановить справедливость, так как ее понимает уволившийся. Это желающих стать заведующим отделением или сестой-хозяйкой пруд-пруди. На каждое место множество претендентов. А рядовой медсестой или врачом он сплошь требуется, выбирай. По как известно, нечего терять. И отношения соответствующие. Не у всех, разумеется, и даже не у большинства, но часто и даже очень. позиция жертвы, которая за свой самоотверженный труд получает копейки, рефрен вас много, а я одна, и, разумеется, летела ракета, упала в болото, какая зарплата, такая работа. Хотя на самом деле многие добирают свое и еще как. «Пореви мне!» — прикикнул очкастый сука на тихо вскрипывающего семилетнего Славика. «Ревом двойные уколы полагаются!» Ребенок, кажется, даже дышать, перестал захлебнувшись ужасом, и медсестра скинул торжествующее голову, вышла из палаты. «Сволочь!» — задумчиво констатировал четырнадцатилетний Денис, став с кровати и прошел по козакленному окну и встал, упершись горячим лбом в холодное стекло. — Ага, — поддерживаю его, и, натянув штаны, встал с кровати на подгибающиеся ноги. Несколько шагов до окна и, оперевшись на подоконник, соской гляжу на больничный двор с остатками раскисшего снега, превратившегося четки во что. Не очень интересный пейзаж, но все же лучше больничных палат и коридоров. Можно шататься по улицам, глазеть на людей, заходить в пельменные и на театральные представления, репетировать и просто встречаться с друзьями. Маме, пожалуюсь слышу краем уха новенького мальчишку лет девяти, которого положили вчера вечером. Вздыхаю. Ну, нажалуешься ты, и что? Да ничего. Реакция может быть разной. От невыдумывай до потерпимой хорошей. И на этом, скорее всего, все. Но даже если родители попытаются дойти до главврача или сделать что-то, то это что-то почти наверняка как камень в болото. Да большинство взрослых и не поймет. У них взрослых другие критерии в памяти война и послевоенная разруха. Люди, умирающие уже после войны от голода, комнатка на семью в сыром щелястом бараке. Уже кем-то ношенные одежды и обувь, и пропаганда, рассказывающие о том, что мы живем лучше всех и что кругом враги. лечат же? лечат Койка с чистым бельем, питание бесплатное, так что тебе еще надо? Советская медицина самая лучшая и точка. Я было прилег, но почти тут ощутил позыву в туалет и, взяв несвежую правду, пошел, хм, читать. До сих пор привыкнуть не могу к тому, что туалетной бумаги в Союзе просто нет. «Куда, папа, мый тому!» — заворчала на меня санитарка, навывающая в палате полы. «Давай вот, ноги оботри!» Пошоркав ногами о половую тряпку, прошел к себе по пахнущему хлоркой полу и улегся на койку, бездумно уставившись в потолок. Тоска. Больница — это такое себе удовольствие, особенно если нет не то, что интернета, но и книг. Я за прошедшее время отчасти привык к этому, но хочется иногда почитать что-то легкое, мусорное, не забивающее голову, а нечего. Классическая русская литература для общего развития. К настоящему времени я прочитал все, хоть сколько-нибудь стоящее внимания. И в основном не по одному разу. Так Тульва Толстого, 91 том. Но хоть кто-нибудь, кроме литературоведов, читал их все? Классика советская. Читаю, да. Но идеологическая составляющая есть и отравляет добрую половину удовольствия. Некоторые произведения, талантливо написанные притом именно из-за идеологии, даже до середины дочитать не смог. В лучшем случае, дористовал, пропуская целые страницы. Советская фантастика. Ефремов, Беляев, Стругацкие. И кажется, все... Во всяком случае, казанцу с ее атомными взглядовлетами и лобочными шпионами, которых ловят пионеры. Я читать не то, что не хочу. Не могу. Советская фантастика — штука назидательная и воспитательная, с раскрытием характеров и коммунистическим посылом в будущее. Читать ее с интересом могут разве что местные, за неимением выбора. Фантастика и так-то в Союзе низким жанром считается, так что, чтобы пробиться через квоты и предстатчность цензоров, Назидательности коммунистического посыла в произведениях как можно больше. Книжки на производственные темы, дарвоты, но вот сложно мне читать о жизни молодого металлурга, раскрывающего характер путем становления передовиком производства на фоне незатейливой любовной линии и парочки вовсе уж незатейливых антагонистов на заднем фоне. Остается и сэта же классика, но уже на английском, Диккенс, Шекспир и прочее. Это и полезно, и интересно. Но никогда болеешь, и мысли в голове вялые и куцые. Какой там Диккенс, какой Шекспир? В карте предложил Денис, тасуя подтепанную колоду. До завтрака еще куча времени. Почему бы и не да, пожимаю плечами, сдвигая кровати и кидая поверх покрывала. Раздавай. В палате семь человек, но что за бедайсю в колоде 54 карты? В переводного интересуется Денис. Я безразлично пожимаю плечами и усажусь поверх покрывала в потертой больничной пижаме, украшенной казенными печатями. В переводного решает он, начав раздачу. Играем вяло. Я даже подыгрываю время от имени малышне у меня у самого, но никакого азарта. Так, время убить. Завтрак. Его у нас разносят по палатам, и, как полагается традиционному больничному завтраку, он невкусен. Сегодня это водянистая манная каша с подтаявшим кусочком масла в центре, синеватое вареное яйцо и кусочек серого хлеба. Ну и, конечно же, чай, бледный, почти несладкий и отдающий веником. После завтрака, как обычно, добираем свое пряниками, печеньем и вафлями. Потом процедура, заключающаяся обычно в том, что нужно идти куда-то на другой этаж и там сидеть, ожидая врача, иногда по часу. Иногда мы спускаемся в поликлинику, и там уже ждать почти не приходится. Во всяком случае, недолго. Народ в очереди иногда ворчит на нас, но сопровождающая медсестра умело огрызается. Пойдем к девчонкам, вернувшись в процедур осторожно предложил Алешка, которому почти 13 и у него с началом пубертата проснулась тяга к противоположному полу. Без меня отказываюсь, не особенно желая общаться с девочками, старше из которых 14 лет. И при меня она начинает глупо хихикать и также глупо заигрывать. И вот уже я начинаю чувствовать себя глупо. Играть в бутылочку и тайком обжиматься с сопливыми, в прямом и переносном смысле девчонками? Увольте!» Отмахнувшись от уговоров, достал из тумбочки сборник шахматных задач и посмертные записки пикерского клуба. И чуть поколебавшись, взял на посту медсестер комсомолку. «Савелов! Савелов!» «А?» Просыпавшись, что на пол шахматной задачи. «Чего?» «Посетители!» — рявкает медсестра, утирая жирный рот, тыльной стороной ладони и дожевая что-то. «Выходить будешь?» «А?» «Да, сейчас». Взгляд на часы и к умывальнику, умыться с просони и рассветить красный след на лице, оставшись от уголка подушки. «Внизу в вестибюле меня ждет Лера с матерчатой сумкой». Рывисто обнял меня, но тут же отстранилась, пристально глядя в лицо. «Хорош!» — понял я девушку, прекрасно помню и о синяках под глазами, и об общей изможденности да уж с чувством произнесла она хмыкаю и приваливаю спиной к подоконнику чувствуя пояснице приятный жар от батареи я забыл натянуть поверх пижамы свитер а здесь внизу и так то холодно так еще из кузняки лихо гоняющий по полу оброненный ненароком бумаги сама как спрошу ее уже зная ответ но надеюсь на чудо ну так чуть помедливо ответила лера в школу сигнал поступил а это сам понимаешь кеваю молча я понимаю И понимая, что это только начало, дальше события могут развернуться очень интересно и неожиданно. Инициатива на местах — дело такое, не всегда предсказуемое. Скорее всего, никаких последствий для нее не будет, по крайней мере, в ближайшей перспективе, если только дурак с инициативой не потянет обсуждать это дело на комсомольском собрании. Лера ведь молчать не станет, и тогда, может быть, ой! А с лекарством что? Интересуясь негромко, невольно отвлекаясь на закутанную из той дежи бабку, устраившуюся с внуком по соседству. Она распаренная и красная, расстегивается сейчас обмахивается уголками платка и отдувается, одновременно пытаясь общаться с ребенком, возясь вкусно пахнущими свертками и баночками. Плохо, мрачнее лера закусывая губу, но без подробностей. Но не хочет так и не надо, не буду расстравлять. С лекарствами в стране сложно. Они как бы есть и даже нередко бесплатные, но... Волокардин и корвалол? Серьезно? Такого мусора в аптеках полнехонько. Я даже стараюсь не заходить у них, потому что сразу начинает болеть голова от горячечных мыслей. Все это кажется, что если как следует подумаешь и составлю письмо кому надо, обрисовав должным образом опасность некоторых препаратов, то ко мне, может быть, прислушаются... Но потом вспоминаю Чазова и понимаю, нет, не прислушается. Какая там доказательная медицина, какая там наука, в общем, не придумалось по коровным счетом ничего. у Меня тогда начала была девушка. А чего это к ему пришла? Ни ко времени влезла бабка в наш разговор, не переставая обмахиваться, дуаться, шушать кульками под чьи внука и читать ему норовоучение. Кем это ты ему, милая, приходище? А то смотри... Она пустилась в пространный, плохо связанный разговор о каком-то гармонисте, в сапогах и ейном батюшке, который ох какой был. Перегнувшись, с Лерой мы дошли в сторонку, не имея никакого желания услышать эту ахинею. Вот, возмутилась бабка, сприснула руками и пытаясь найти поддержку общественности. Вот оно воспитание. Не то, что мое. «Да ты кушай, дедочка, кушай», — ответилась она на внука. «Ты на этих не смотри, они тьфу, не люди». Под речитатив, что старых людей нужно уважать и слушать, мы отступили еще дальше, но вы народу много, и нормального разговора у нас не вышло. скомкано обсудили концерты перспективы моего выздоровления, не затрагивая ни мое будущее в группе, ни то, а что же, собственно, случилось тогда с Лерой, и распрощались. «Потом как-нибудь поговорим», — негромко сказала девушка, прощаясь. Потом зеркалю я и чуть помедливу начинают долгий подъем по лестнице наверх, делая остановки на каждом пролете. Подруга приходила, войдя с сумкой, сообщая соседям по палате, уже вернувшимся от девочек. «У, у Мишки есть девушка», — завел Лешка, играя бровями, и лицом так, будто у наличия девушки есть что-то постыдное. «А, ну да, он совсем еще мальчишка». Мы с Денисом, не сговариваясь, посмотрели на него с некоторым удивлением. Лешка, вспомнив, по-видимому, о том, что с некоторых пор ему нравятся девчонки, Осекся и покраснел, как маков цвет. Пирог довольно потянул я, разворачивая сверток с картошкой. В палате одуряюще запахло, и вдруг вспомнили, что обед был давно, и был он такой, больничный. А жрать хочется уже сейчас, тем более вкусное. Организм вокруг не очень здоровый, но сплошь молодые и растущие. «Живем», — потер руки Денис, начав наводить суету. «Я на пост кипятка попрошу». Подмигнув мне, он лихо развернулся через плечо, потерял казенный тапок сорок седьмого размера, подобрал его и хохотнул, перестал изображать из себя служаку и вывалился за дверь. «А вы чего ждете?» — обращаюсь к остальным на правах аксакала. «Давайте табуретки сдвигайте, заварку доставайте, чашки, ложки. Гостиницы немудрящие, собственно, пирог, щадрю бутерброды из батона, вареные колбасы, масла и сыра и пряники». Положив на табуретки универсальные газеты, начинаю все это выкладывать на импровизированную искатель с портретом улыбающегося Брежнева в центре аппетитно шурша промасленной бумагой. Я сейчас вспомнил Славик и зарылся в тумбочке. У меня карамельки есть. К месту киваю благодарных чаем, хорошо пойдут. Матишка сияет. Как же он не хлебник он со всеми, он наравне. Вот же ж, и не детдомушки, и семья полная, но там столько комплексов, такой абьюз и никого это не волнует все так живут вся мать матьия страна с птср последствия царизма пмв гражданское и последующей разрухи коллективизации перегибов на местах вов и снова разруха перегибы на местах какая там педагогика какая психология любят народ любят но бьют и насаждают засек сил насаждают комплексы искренне желает только добра как они его понимают Денис винулся с чайником и низенькой жирной медсестой, сурово оглядевшей нас поверх очков. — Под твою ответственность, — совелал, — сообщила она, и, получив уверение в неизбывном почтении, и что мы, да никогда, а также кусок пирога, который, согласно правилам игры, нам пришлось вручать через уговоры, медсестра ударилась чувством выполненного долга. — Девочек позовем, — решил было реабилитироваться Лешка. — Да ну, — поморщился Денис, — сегодня эта утконоска дежурит, опять припьется скандалить. Санитарка со своеобразным прозвищем, полученным из-за ее привычки к месту не к месту оставлять, что она вот этими вот руками за нами утки выносит, особо скандальная, я бы даже сказал психованная, очень даже может что со справкой. Раз на раз не приходится, но вспыхнуть может на ровном месте и каждый раз как прорыв канализации. В последний раз она отметилась тем, что убирая палату у девочек, за каким-то чертом смахнула с тумбочки детскую книжку и начала, с непонятным ожесточением, толкать ее шваброй к выходу. Владелица, мелкая девчонка, только-только вышедшая из детсадовского возраста, кинулась за своим сокровищем, за что была бита грязной тряпкой. Сам я этого не застал, но эпизод, в общем-то, не самый выдающийся в этом сериале. Право взрослого, притом де-факто почти любого. Но воспитательные оплеухи, кручение ух и нотации по отношению к ребенку почти неоспоримы. Это не садизм, а забота, понимать надо. Неравнодушный человек переживает за тебя неблагодарного, воспитывает. Прошло уже несколько дней, и, судя по всему, у от утконоски приближается очередной прорыв эмоций. А где и когда прорвет канализацию разума, я могу только гадать. Хочется только, чтобы этим гейзером не ошпарило меня. Савелов, мне сестра вошла, когда мы уже прикончили пирог с бутербродами, и подъедали пряники, сёрба и чай с карамельками, ощущая себя довольными и надутыми по самые брови. «К тебе мать пришла». — Да, рейда Павловну, спасибо, утираю губы и улыбаюсь. Тоже, наверное, что-то вкусное принесла. — Ну, беги! — блеснул золотыми зубами, улыбается женщина в ответ, колыхнул желейными подбородками. — Давай, не заставляй мать тебя ждать. Только накинь что-нибудь поверх пижамы, внизу холодно. Киваю благодарно. И что с того, что нападка на подношение в виде пирожков, пирогов и прочих вкусностей? Так-то Ираида Павловна тама не вредная. А кто без греха? Увидев маму еще с лестницей, машу ей рукой, в скором времени погружаясь сперва в объятие, а потом в заботу. Я вот котлеток с чесночком как ты любишь. Вот где же они. Найдем маму, успокаивая ее, зарывшееся было в сумку. Не переживай. С ребятами вместе идите, зачем ты переспрошит она то, что давно уже знает. Да, все вместе киваю я. Кстати, Лера уже приходила. Пирог принесла с картошкой и бутерброда с колбасой. Пирог, кажется, сама делала. Хорошая девочка не слишком уверенно говорит «мама». «Лера ей нравится, но не в качестве будущей невестки. Слишком уж она. Слишком». «Объяснять, что мы с ней друзья, и что в ближайших планах у меня детей, у меня... Хм, ну, женить бы точно нет. Бесполезно. И да, я пытался». «Мама умная, но так, местами. А местами инстинкты. И то самое из -за анекдота». «Чем отличается сирийская мамаша от террориста?» «С террористом можно договориться». И это ведь сами евреи придумали, а не какие-нибудь недоброжелатели. Так хорошие ребята, зачем-то переспрошит она тебе руками полувязанного жакета. Ну да, пожимаю плечами, с поправкой на возраст, конечно. Возраст, ностальгически вздыхает она, касаясь моей щеки тыльной стороной ладони. Сам-то. Улыбаюсь, она все понимает, и я все понимаю, это так минутка нежности, дозволенная в толпе. Так что с переводом спрошу и маму. Где это? Она вместо ответа закопалась в сумку. Я ее специально отдельно заворачивала и таким шпагатиком на бантик. Найдем все, прерываю ее. Ну так что? Хочу перевестись в ведомственную больницу. Там, насколько я слышал от мужиков на работе, куда как получше лечат. Да и лежать, я полагаю, будет поинтересней. Не выпить, покурить, понятное дело, но взрослые они и есть взрослые. она наш своя, имеет персонал свой, который и доплаты какие-то получает от фабрики, и путевки и, бывает, квартиры. Такие ведомственные подшефные больницы, школы, техникумы и детские садики куда как получше среднего по стране. Положение у меня двойственное. И с одной стороны, я несовершеннолетний, которому положено лежать в детской больнице, но с другой работник фабрики. В законах такие вещи прописаны мутно, и по сути это остается на усмотрение нижестоящих инстанций. Ну так что, снова повторяю вопрос... — Хорошая ведь больница, сам говоришь, не слишком уверенно, — ответила мама, вельнув взглядом. — Ага, — озадачился я, — что-то случилось. Да не бойся, я на поправку уверенно иду в обморок от плохих новостей не упаду. — Уволили тебя, — выдохнула мама, снова засеребивая жакет и скороговоркой «Тихо-тихо». По статье за многочисленные прогулы. — Хм, оригинально, — озадачился я. — Это как так-то? — А, ясно. У меня же с этой заводской самодеятельностью целая куча от голов. А они часто за одним числом оформляются так что было бы как говорится желание а пожаловаться задаюсь вопросом сам себе кусая губу коллектив и все такое миша тихо перебила меня мама а потом будто в проруб маше прозвучала это эмоционально но тихо тихо помнишь она выдохнула вдохнула и продолжила мы о документах говорили Ого! «Вот. А сейчас так обстоятельства сложились, что решать надо было быстро. Но мы и подали Вавир». Короткий перерыв. Выдох. Папу тоже уволили скороговоркой, сказала она. По статье что-то там о пьянстве на рабочем месте кажется. Так что сам понимаешь».